Глава седьмая. Контракт. Очнувшись, обнаружил, на загрузку нейрограммы потратил всего три минуты. Ну и стоило ради этого лезть, дольше крышка закрывалась. Съязвила так никуда и не ушедшая Рауль. «Лови!» — скинула она мне набраском электронный ключ от моей комнаты. «Заселяйся побыстрее. Нечего спать в зале. Только клиентов распугаешь». Может, наоборот, привлекаю. Чего на меня наговариваешь? Отшутился я. Проверил полученное подтверждение от Рауль на полный доступ к теперь уже моей берлоге. Я стал там практически хозяином. Мог блокировать замок двери, не пуская никого внутрь. С этими мыслями я приступил к сортировке и аккуратному складированию унаследованного от Рауль барахла. Выдернув и вскрыв первый бокс, Обнаружил, что он полностью забит пустыми картриджами к аптечкам. Взяв один экземпляр, пошел узнавать, по какой причине они в мусор попали. Оказалось все просто. Рауль объяснила, что картриджи не вечны, и по регламенту их положено менять после 10 заправок, не дожидаясь выхода из строя. Поэтому у меня в комнате валяется несколько боксов, доверху набитых списанными картриджами. А если учитывать, что они вполне себе работоспособны, то применение я им постараюсь найти. Помечая боксы с картриджами, я стал аккуратно складировать свои ценные находки к одной из стен. Помимо картриджей, обнаружил пять боксов с аптечками. К сожалению, они были неисправными. Но поддавшись на уговоры внутреннего хомяка, выбрасывать их пока не стал. Отставил к той же стене. Последнее, что заинтересовало меня из найденного, просроченные реактивы для медицинского синтезатора. Из них Рауль месяц заправки для аптечек. Убедившись в герметичности упаковок, запихал в тот же компактный штабель боксов у стены. Нужно будет поискать точную информацию в инфосети. Обычно срок годности меньше того, за который происходят необратимые изменения в медикаментах. Есть, конечно, исключения. поэтому и следует проверить перед тем, как что-то с ними мутить. Больше ничего толкового, к сожалению, не попалось. Поискав в инфосети ближайших клинеров, я вызвал и запустил дроидов-уборщиков в комнату. Обозначив свои вещи, которые не следует трогать, дал команду навести финальный порядок. Свист мобильного утилизатора, в который уборщики закидывали остатки хлама, привлек Рауль. Она в пижаме, зевая, вышла из своей комнаты выяснить, что тут на ночь глядя происходит. Проследив за работой снующих туда-сюда дроидов, обратила свое внимание на то, как они объезжают аккуратно составленный штабель из боксов, после чего поинтересовалась у меня его дальнейшей судьбой. «Ты не все выбрасываешь? Чего с этим барахлом делать собрался? Не вздумай моим клиентам подсовывать эту некондицию!» Я заверил, что ни в коем случае не собирался это делать, так что может не переживать по этому поводу. Есть идеи, но если ничего не выгорит, выкинуть я всегда успею». Мои объяснения не развеяли ее скепсиса. Слава Богу, от дальнейшего обсуждения спасла доставка мебели, которую я заказал ранее, так как я, если честно, пока не придумал, что с этим добром буду делать. Встретил и помог курьеру выгрузить коробку с мебелью из АКДУ. Как-никак коллега даже чаевых ему побольше скинул. После чего приступил к распаковке и сборке моих покупок. Думал, что придется повозиться с этим, но нет. Оказалось, что не только ИКЕА рулит. Ножки стула и стола, как и спинки кровати, имели незамысловатые крепежи. Просто при стыковке деталей Они точно позиционируясь, примагничивались, а через несколько секунд сращивались намертво. Благодаря этому сборка и расстановка мебели не заняла у меня много времени. Разобравшись с интерьером и продемонстрировав изменившуюся комнату Рауль, прикинул, что спать еще рановато, поэтому я попросился за офисный рабочий терминал. Хотелось полазить по инфосети на предмет поиска подходящих мне закрепляющих курсов. С Браскома, с его маленьким экранчиком, это было довольно неудобно делать. Но тут Рауль запротестовала. Бог его знает, куда ты с него полезешь. Он у меня только для работы. Даже я его для личных дел не использую. Сейчас, подожди тут. Она сходила в свою комнату и притащила мне очки. Держи, это тебе. Кинула она мне их. Я на автомате поймал их. Но тут же уточнил, что вообще-то у меня со зрением все в порядке. Кто бы сомневался. Подцепляй их к своему Браскому и надевай дубина. Дальше, надеюсь, сам разберешься. Я коснулся очками Браскома, активировал и подтвердил привязку. После чего надел их. Только тут до меня дошло. Это же не простые очки. Сейчас они работали в режиме дополненной реальности. Помимо окружения я видел на периферии текущее время значки приложений и непрочитанных уведомлений с Браском. Посмотрев на них, я активировал пиктограмму и очки перешли в полноценный виртуальный режим, раскрыв трехмерное рабочее пространство со списком почтовых уведомлений. Вот это круто! Но пока ничего читать не стал. А быстренько все свернул и стянул очки. Вещь. Хочу. Дайте три. Где такие можно купить? А можно прямо сейчас себе куплю? Поделился я своими эмоциями и мыслями с Рауль. Можешь не париться, взять мои. Все равно, как поставишь нейросеть, они больше не понадобятся. Если не нравится фасон, то полазь по крупным сетевым магазинам. Сейчас поздно, а там круглосуточная доставка есть. Откровенно, дамский фасон очков, облепленных стразами, мне и правда не нравился. поэтому не стал тянуть и последовал совету. Полчаса ушло на подбор оптимального варианта. И еще через полчаса забрал у мелкого дроида-доставщика свою покупку. В комплект к очкам взял накладные наушники. Люблю громко музыку послушать, а также киберперчатку для удобного управления в виртуальной среде. Вот теперь ничего не мешает мне продолжить обучение. И хоть с загрузки нейрограммы час давно уже прошел, я не полез загружать следующую, а взялся закреплять первую. Изучение закрепляющих материалов не удивило. Как и ожидал, на первой нейрограмме основная масса учебного материала – сплошные мультики. Это понятно. Чем еще пятилеток привлечь? Покопавшись, нашел ускоренный курс, состоящий из сплошных слайдов, меняющихся с переменной скоростью. Расчитанный таким образом, чтобы ученик успел осознать информацию со слайда, вызвав реакцию, которая закрепит ее в памяти. Мне понравилось. 15 минут и готово. Правда, с учебными материалами, требующими более глубокого усвоения, все равно будет необходимо поработать дополнительно. Но до них еще добраться нужно, а пока потратил 20 минут на очередную нейрограмму. На сегодня хватит. Глубокая ночь по станционному времени. Ничего принципиально нового из первых нейрограмм я не узнал. Может, действительно не стоило возиться. С этими мыслями и уснул. С утра браском поднял меня пораньше. Сразу еще сонным полез в капсулу, поэтому на пробежку пошел уже с загруженной нейрограммой. За завтраком, параллельно с приемом пищи, закреплял материал за что был отчитан Рауль. Прямо мамочка нашлась. Едим без устройств и все. Тут же мысли перескочили на моих родных. Как они там отреагировали на мою пропажу? Я все это время гнал от себя эти переживания. И сейчас, наверное, впервые серьезно задумался. Понимая, что ни к чему хорошему эти размышления не приведут, а изменить я сейчас ничего не могу, попытался переключиться. Благо помогла Рауль, позвала и заставила самостоятельно загружать АКДУ. Сегодня довольно большая доставка в доки. На хребте все не утащу. Пара транзитных кораблей заказали расходники в свои медблоки. Пока возились с погрузкой прошел час, поэтому перед выходом смог загрузить очередной блок знаний и убежал. Вернее, выбежал и остановился, обозревая округу в очках, обнаружил кучу рекламы, которой была забита дополненная реальность станции. Вот куда они ее засунули, оказывается. Но топать без очков не вариант. Они мне нужны. Пришлось придушить хомяка и установить платный блокировщик рекламы. На улице стало гораздо чище. Порывшись в Брасками, запустил найденный ранее курс для усвоения знаний, специально сделанный для дополненной реальности. По времени идет гораздо дольше, но зато его можно пройти в пути, экономя время. По дороге прикидывал, что буду делать, если наткнусь на своих знакомых пиратов. Даже проскакивала мысль, может это они за мной вернулись, специально сделали заказ. Но все в очередной раз прошло гладко. Мне даже один сердобольный док предложил просроченный, но с его слов еще действующий инъектор антистресса. глядя на мой напряженный вид и нервную реакцию на резкие звуки. Дополнительный напряг вызвал расположенный перед доком полицейский пост. Проверяли всех входящих и выходящих. Ну, как проверяли? Автоматически считывали у всех личные данные. Этим занималась пара полицейских дроидов, которые стояли столбами по обе стороны прохода в док. Зато... Когда после считывания они на меня никак не среагировали, я облегченно выдохнул. Значит, никаких прегрешений за мной из киностанции не видели. Это радует. Одной проблемой меньше. Можно не шифроваться от властей. Оставались родные парни, но они пока не предпринимали попыток связаться с ним. Я вообще стал подумывать, может они тоже попали в эту передрягу, и теперь их тоже в живых нет. «Принимать эту теорию как данность не буду, и от планов в будущем их найти я пока не отказался». К обеду был опять в капсуле. После, перекусив с Рауль в уже знакомой кафешке, получил в руки рюкзак с картриджами, а набраском новый маршрут. «Халявы сегодня не предвидится», — со вздохом подумал я. Запустив набрасками очередной курс и, надев наушники, побрел работать. По дороге заскочил в пару лавок со сладостями. Сегодня маршрут пролегал недалеко от места проживания Шин Шиньенхо, который помог мне. А он, как помню, очень их любит. Прям маньяк. Решил воспользоваться случаем и зайти отблагодарить его. А сделать это лучше всего не с пустыми руками. После того, как раскидал всю доставку, двинулся к его жилищу, параллельно набрав его контакт в Брасками. Шин Йен-Ху ответил сразу же и немного удивился, когда понял, кто с ним связался. Я предложил встретиться, немного поболтать, а то в прошлый раз нормально пообщаться не получилось. Он с радостью согласился, но узнав, что я уже нахожусь у входа в его жилище, немного приуныл. Через пять минут он вышел ко мне. Злобный мужик, как я теперь понимаю, его телохранитель. Остался за воротами и пристально следил за нами. Шин йен сидел у себя в кабинете, медленно жуя ярко-оранжевую пастилу из экстракта фишбамбоя и проверял очередную торговую сделку. Периодически его лицо сводило в гримасу. Все-таки полностью от кислоты фишбамбоя избавиться не удается, сколько его не выпаривай. Но с другой стороны, Плавающий, контрастный кисло-сладкий вкус имел свою изюминку. А дикие кислотные всплески во время рутинной работы отлично бодрят. На Шин Йен Ху повесили аудит всех торговых операций на станции за последние полгода. Похоже, отец как-то пронюхал про его делишки и теперь самостоятельно проводить сделки ему не давали, нагрузив нудными ревизиями. Но Шиньенху не унывал. Можно ведь заработать и по-другому, и притом гораздо больше. Они сами, не ведая того, дали ему в руки все, что необходимо для этого. А нужно только понять как, где и сколько смогли заработать люди, проводившие эти сделки. Этим Шиньенху и занимался, причем довольно успешно, когда ему поступил вызов. Ответив, он с удивлением узнал парня, который помог ему в прошлый раз провернуть аферу со сладостями. Шин Ху обрадовался, прикидывая, как бы провернуть еще раз. Но вышел облом. Оказалось, парень уже возле входа. Перекинул все, что нарыл себе в браском, и, почистив терминал, пошел встречать гостя. Внимательный нукер тут же приклеился сзади. Он теперь не выпускал своего подопечного из виду ни на минуту. На улице Шин Янху сразу же увидел Алекса. Тот поприветствовал и вытянул правую руку. Проследив за жестом, понял, что это такое приветствие. Уже пожимая руку, обратил внимание, что именно визитер держит во второй. Все-таки нормальный парень этот Алекс. С головой точно все в порядке. «Привет!» – протянул я ему руку. «Привет, Алекс!» Шин Йен Ху недолго разглядывал ее, а потом протянул свою и пожал. Видно, такой вид приветствия ему в новинку, но в базах есть о нем знания. Шин Ху перевел взгляд на вторую руку, в которой у меня был пакет с заветными деликатесами и заулыбался. «Отлично! Это же мне! Я прав?» – обрадованно поинтересовался он. Конечно. Помню, в прошлую встречу ты на них не слабо налегал. Сладкоежка не стал забирать у меня пакет, а повел в уже знакомый двор. Тут он встал напротив меня и, чинно кланясь, протянул руку, в которую я тут же сунул пакет со сладостями. Наблюдая за его манипуляциями, я немного растерялся и тоже стал изображать поклон. Как говорится, Чужой монастырь, чужие правила, из-за чего мы чуть не столкнулись лбами, заметно развеселив охранника. В конце концов, завладев гостинцем, он махнул в сторону беседки. Ты уже знаешь, куда идти? Пока устраивайся, я сейчас. А сам развернулся и убежал. Как и в прошлый раз, меня ждала чайная церемония. Похвалив чай, я сразу уточнил, как проще обращаться к нему. Мы теперь вроде как приятели. Алекс, зови меня просто Шин. Отлично, Шин. Я хочу тебе сказать большое спасибо. Если тебе будет нужна какая-то помощь, то я всегда чем смогу, тем помогу. Даже не представляешь, насколько сильно ты меня тогда выручил. Искренне поблагодарил его я. Не стоит, Алекс. Я подозреваю, что ты, как и я, проходишь годовое испытание. Поэтому помогать друг другу преодолевать лишения наша обязанность, с мудрым видом продекларировал он. Хотя лично я думал, что поглощать такое количество сладкого вот реальное испытание, но промолчал. Зачем обижать хорошего парня? Я опять обратил внимание, что уже после первой кружки чая мир вокруг стал обретать более насыщенные краски. Я, как и в прошлый раз, начал улавливать эмоции парня, чувствовал его заинтересованность и даже немного благодарность. Очень странный чай какой-то. Шин Йен Ху вновь решил не скромничать и заварил золотой линь. Тем более, что в этот раз надеялся побольше узнать о своем новом знакомом. Чаепитие происходило по стандартному протоколу. Они выразили благодарность друг другу, при этом парень был с ним искренним. Когда благодарил и даже пообещал помочь. Это было, кстати, не придется уговаривать. Потом Алекс все-таки поинтересовался чаем, но не дав Шин Янху рта раскрыть, сам перебил и продолжил рассказывать, что у него на родине похоже растет подобный чай, но там его в основном не заваривают, а курят. По просьбе Шин Янху Алекс описал процесс курения. Для этого, оказывается, золотой линь нужно сжечь, а его дым каким-то образом вдохнуть. Это знание привело Шиньенху в состояние экзистенциального ужаса. Это что за святотатство? Кому в голову могла прийти идея сжечь золотой линь? Теперь неудивительно, что парня, табула раса, направили в одиночестве на незнакомую станцию. раз у них такая дичь творится. Вкратце обсудив заинтересовавший меня напиток и высказав предположение о его природе, я привел Шина в замешательство. Было ощущение, что он даже утратил дар речи. На всякий случай уточнив, что сам я такими вещами не занимался, постарался запомнить название напитка, чтобы позже поискать в сети, что именно входит в состав. Следующую кружку чая я выпил в тишине, наблюдая, как приходит в себя Шин. Разлив остатки, он обратился ко мне. «Слушай, Алекс, мне действительно нужна твоя помощь», – произнес он с небольшими паузами. «Конечно. Говори, о чем речь?» На меня предки наложили определенные ограничения. Пространно начал он свою речь. «Лимит на сладости?» – перебил я его. «Правильно?» И на них тоже, хотя правильнее сказать, без них тяжелее всего, вздохнул с тоскливым видом шин. Я старательно сдерживал улыбку. Тут все-таки человек страдает. Я не могу их сам покупать себе или заставить это сделать моих слуг. Но я могу их принять в дар от своего друга. Он посмотрел на меня со значением. Понятно. И принять можешь только на своей территории, правильно? Уточнил я. «Ты очень проницателен, мой новый друг!» Продолжал льстить мне приятель с видом благообразного восточного мудреца. Я решил, что с меня не убудет. Тем более, кто знает, чем еще может пригодиться знакомство с шином. Обсудили детали, и я пообещал, что когда мой путь будет проходить мимо его дома, то буду забегать и подкидывать парню презенты. Также рассказал ему, что сам остановился у Рауль. Если я срочно понадоблюсь, то он может найти меня там». Шин предложил скинуть деньги на сладости, но я отказался. «Дары – значит дары». Немного расспросил товарища, чем он занимается на станции. Впечатлился рассказом. Шин оказался прошаренным чуваком. Вовсю на практике осваивал базы по торговле и юриспруденции. «Я, наверное, впервые осознал...» насколько отстаю в развитии от местных сверстников. Тут они уже были вполне самостоятельными, полностью управляя своей жизнью. Конечно, далеко не все, но ориентироваться нужно на лучших. С мыслью, что необходимо срочно выправлять ситуацию, я не стал терять времени дальше и откланялся. Будет еще у нас возможность поболтать. За вечер успел полностью усвоить еще три квартальных нейрограммы. Итог. Со вчерашнего дня 8 штук. Попытался понять, что я нового узнал из них. Увы, практически ничего. Хотя нет, вру. Теперь я знаю гораздо больше цветов и оттенков. Раньше, если аквамариновый от синего я еще мог отличить, то название амарантовый или вердепешевый на 100% вводили меня в ступор. Отличный результат за сутки. Вынес вердикт я, засыпая. Так в обучении и работе пролетела эта неделя. Первоначально я старался изучать не меньше шести нейрограмм в день. Но после 26 нейрограммы скорость снизилась. Они стали больше в объеме. Да и количество новой информации в них увеличилось. Поэтому полностью освоить получалось до трех штук в день. Пару раз заскакивал к шину с подарками. Он тоже не остался в долгу. Подарил мне настоящий нож. На первый взгляд он выглядел халтурой. Черное хлипкое лезвие и пластиковая рукоять с ножными того же цвета. Но, подержав, оценил, насколько удобно он лежит в руке, вызывая приятные тактильные ощущения. Когда узнал, насколько этот виброклинок технологичен, вообще ахнул. В общем, свое первое впечатление быстро забыл органолептика в действии. Грозно махнув ножом пару раз, спровоцировал улыбку шина. Видя такую реакцию на свою демонстрацию, решил при возможности научиться пользоваться им получше. Уж очень ножечек мне понравился. Всю неделю я искал, куда бы пристроить доставшееся мне барахло. Не объявление в инфосети. Ни мои попытки скинуть его местным торговцам результаты не принесли. Моя просьба Крауль замесить и заправить картриджи была отвергнута, да и не получилось бы ничего. Как она объяснила, синтезатор отказался бы работать с просроченными реагентами и отработанными картриджами, а взломать и снять блокировки у него она мне не даст. Слетит, как гарантия на сам синтезатор, так и сертификация всей продукции, что он производит. Оставался последний вариант – спуститься в местную клоаку. Может, на черном рынке получится сбыть. Иначе придется все утилизировать на радость Рауль. Еще и 500 кредитов ей отвалить за проигрыш в споре. Дернул уже меня за язык, согласится, коммерческий гений, блин. Последние пару дней – Я собирал информацию и составил примерный план действий с маршрутом по рынку. Закинув для демонстрации пробников пару аптечек и картриджей в рюкзак, я двинул к выходу. Но в зале меня перехватила Рауль, напомнив, что неделя прошла, и было бы хорошо мне определиться со своим решением по настоящей работе, а не заниматься этой ерундой. Сказав, что обсудим все за ужином, А сейчас у меня, к сожалению, нет времени, я убежал. Нижние уровни, или клоака, как называет ее Рауль, не произвели на меня особого впечатления. Да, коридоры поуже, потолки пониже, люди попроще, а зеленения практически нет. Но после рассказов Рауль я ожидал тут увидеть настоящий трэш. Здесь же все выглядело более-менее прилично, местами даже привлекательно. Понятно, что власти в этом месте смотрят на многие вещи сквозь пальцы. Клубы, бары, казино, дома терпимости ждут решившихся развлечься работяг и экипажи транзитных кораблей. Это то место, где народ, простимулированный алкоголем, легкими и не только наркотиками, сбрасывает пар и кредиты. Сюда я и направился. Да, криминал тут явно присутствует, как и везде в таких местах. Но откровенного беспредела, слава богу, я не видел. Легкий полумрак, отовсюду звучит громкая музыка. Все облеплено зазывающими кислотными голограммами, которые и создают основное освещение. Снующая туда-сюда куча народу, периодически перехватываемая аниматорами. От ярких, светящихся в темноте, нарядов некоторых индивидов, а вернее индивидок, сносят голову на раз. Примерно так я себе изначально представлял станцию. Киберпанк, да и только. Заставив себя не залипать на это яркое зрелище, я двинул по намеченному маршруту. Обойдя первые две медицинские точки, располагавшиеся в этой самой шумной и веселой части уровня, интереса своим товаром не вызвал. Черт, и здесь никто из медиков не захотел связываться с просрочкой. А я-то думал, что за счет наплыва клиентов в не совсем вменяемом состоянии такие товары тут будут востребованы. Ошибочка вышла. Никто не хотел рисковать репутацией. Я уже готов был все отдать за копейки, лишь бы спор выиграть. Но, увы. Подумав, решил, раз такая ситуация даже здесь, то дальше ходить по медикам вообще нет смысла. С помощью Браскома нашел и построил маршрут в угол. где карта выдала скопление старьевщиков и ломбардов. Благо, было недалеко. Понятно, загулявшему народу нужно место, где можно по-быстрому пополнить обнуленный весельем счет. Для меня же это последняя надежда, что получится спихнуть свой неликвид. Пару раз, отбившись от особо назойливых зазывал аниматоров, я покинул территорию с увеселительными заведениями. Бредя по узкой улочке, разглядывал небольшие магазинчики, набитые хламом настолько, что он, казалось, не помещается внутрь и вываливается развалами перед входами. Пройдя немного, я завернул в подобную лавку древностей, среагировав на одинокого посетителя, который передо мной ее покинул. Пробираясь между заваленных стеллажей и стараясь не задевать головой свисающее с потолка добро, Я протиснулся в конец помещения, где обнаружились дед с внуком, играющие в непонятную настольную игру. Что интересно, тут внизу это не первый встреченный мной старик. Видимо, у местных простых работяг денег на пролонг не всегда хватает. А может, он просто в образе, тут не угадаешь. «Уважаемые», — обратился я к сидящим, — «как насчет поторговаться?» «Почему бы и нет?» «Ты что-то присмотрел себе?» Хрипло ответил старик, оторвав взгляд от доски. «Да». Я быстро осмотрел ближайшие стеллажи и наугад указал на бросившийся в глаза черно-серый куб, покрытый непонятными геометрическими фигурами. Тут же про себя окончательно решил, что буду меняться хоть на булавку. Как минимум на споре с Рауль заработаю. Мне сейчас и этого хватит. Да и на утилизации немного сэкономлю. «Подай!» – попросил дед. Паренек метнулся и через пару секунд поставил на столик этот куб. Дед повертел, изучая его со всех сторон, после чего повернулся ко мне, прищурился и выдал. «Тысяча кредитов!» «Это он загнул, конечно, но мне как раз на руку. Ну, вот какое дело. Меня интересует бартер», – закинул я удочку. И что у тебя есть на бартер скривился парень. Дед при этом молчал, рассматривая интерактивную доску с игрой. Вот, я достал из рюкзака свои товары. Это все? Забрал их у меня младший лавочник и отдал на осмотр деду. Маловато будет, пробурчал дед. Да, и аптечки, не факт, что восстановить получится деловито сказал парень, вертя одну из них в руках. Нет, это образцы. Картриджи 350 штук и 40 аптечек, также различных реактивов порядка 80 литров. Увидев их заинтересованность, решил ковать железо пока горячо. Это стоит побольше тысячи, поэтому хотел бы узнать, что еще можете мне предложить. «А что тебе еще нужно?» – спросил внимательно, разглядывая меня дед. Мы торговались и обсуждали условия еще час. Куб который я в спешке выбрал, оказался обычным ночником. С виду шкатулка с какими-то разноцветными кристаллами внутри. Открываешь, и они светятся. Прям сундук с сокровищами. Учитывая, что это топорная подделка под какой-то древний артефакт техносов, он был довольно спорным приобретением для моего интерьера. Но, оказывается, уже не стал. Так как первоначально я бартер не рассматривал, то не заготовил список того, что мне хотелось бы получить. Пришлось импровизировать на ходу. Уже без спешки, облазив весь магазинчик вдоль и поперек, присмотрел себе новую экспедиционную флягу, снабженную мембраной с гидрофильным гелем. Она позволяет получать воду, конденсируя ее из воздуха вокруг. Есть возможность опреснять либо очищать воду от любых примесей из водоемов. В хозяйстве пригодится. Вторая находка – перевязь с пятью метательными ножами. Что-то стало привлекать меня холодное оружие в последнее время. Эта находка, со слов вечно недовольного парнишки, которого звали Ронни, перекрывала сумму сделки и нужно было доплатить кредитов. Мне пришлось опять идти торговаться с дедом, доказывая ему выгодность нашего товарообмена. Благо, дед к холодному оружию не испытывал привязанности, и мы быстро договорились, окончательно закрепив условия контракта. Обратный путь я проделал в сопровождении кислого Ронни. Видимо, он сам положил глаз на эти метательные ножи. А тут судьба злодейка подкинула такой сюрприз в виде меня. Парень тащил с собой старенький АКДУ. Тот имел потрёпанный вид и периодически поскрипывал колесами. А я всю дорогу переживал, чтобы одно из них не заклинило раньше времени. Выдохнул я только после проверки и загрузки всего товара, когда Ронни закрыл контракт и скрылся вместе с АКДУ за поворотом. Тут же нарисовалась Рауль, до этого периодически мелькавшая в стороне. «Ну, барыга, рассказывай, кого облапошил?» Набросилась она на меня. «Ты меня сперва напои, накорми, в баньке попарь, да спать уложи, а потом приставай со своими расспросами». Сделав страдальческое лицо, я со вздохом вытер лоб предплечьем и рухнул в кресло. «Чего? Где тебя пропарить? Да ужинать давай, поздно уже, там все и расскажу, и покажу». Сказал я и пошел в комнату за своими приобретениями. Когда вернулся, ужин меня уже ждал. Бухнувшись за стол, подвинул Рауль свои покупки на осмотр, а сам приступил к трапезе. Единственное, что вызвало у нее интерес, была шкатулка. Покрутив ее в руках и полазив в инфосети, она выяснила по обнаруженному внутри штампу, что это сувенир с фешенебельного круизного лайнера. Рауль призналась, что уже много лет мечтает об отпуске на таком космолайнере. Их маршруты выстроены по экзотическим курортным планетам и космическим аномалиям. Плюсом на борту пассажиров ждали разнообразные развлечения. Получалось, что так можно путешествовать несколько лет, каждый день оказываясь в новом месте и получая незабываемые впечатления. Согласитесь. Неплохой вид разрядки для психики. Особенно для людей, уставших от серой и монотонной жизни. Еще раз внимательно осмотрев шкатулку и повздыхав, она нехотя мне ее вернула. Я же не приминул напомнить о нашем споре, вызвав у нее еще более кислую мину. Браском просигнализировал о пришедшем переводе. И настроение мое совсем улучшилось. Решив, что тянуть дальше не стоит, я протянул шкатулку Рауль. На ее немой вопрос я улыбнулся и сообщил. «Чего скуксилась? Держи, это тебе подарок! По-моему, тебе она понравилась больше, чем мне». Дурное настроение у Рауль как рукой сняло, и она тут же начала бегать по комнате и прикидывать, куда ее водрузить. Я же решил перейти к следующему, не менее важному вопросу, сообщив ей, что согласен примкнуть к их команде искателей. «Отлично! Я и не сомневалась, что ты согласишься», — обрадовалась она. «Сейчас уточню, когда и где тебе назначат встречу». Она отключилась на пять минут, пока я дожевывал, нечто сильно похожее на шаурму, запивая все соком. «Итак, завтра с утра тебя ждут». «Контакт и геолокацию я тебе скинула». «Может, еще и подскажешь, чего?» – спросил я у нее. «И вообще, зачем им в команде такой новичок, как я?» – решил уточнить давно мучающий меня вопрос. «Все просто, поверь. Там любые руки не лишние. Работы всем хватит. Но брать кого попало в свой экипаж опасно. Уже много раз это подводило другие команды». Не хочется рисковать жизнью и грузом на обратном пути. Ты не похож на засланного казачка и на отморозка тоже. Попал ты сюда, конечно, нестандартно, но я понаблюдала за тобой эти дни, поэтому готова поручиться перед сестрой. Так что не переживай, никто тебя обманывать не собирается. Сейчас главное, что ты новобранец, поэтому тебе нужно как следует подготовиться. Сам понимаешь, первый раз собираться сложнее всего. Но и тут помогут, подскажут, что потребуется и где это лучше раздобыть. А то продавцам грех не спихнуть чайнику свое старое барахло по цене нового, объяснила она. Получишь список, какое тебе потребуется снаряжение и нейрограммы для работы в этом рейде. Что касается контракта, то он будет стандартный, как у всех остальных. Так что бросай свои фобии с пиратами, иди ложись спать. Завтра у тебя много дел». Утро прошло в обычном режиме. Капсула, пробежка, завтрак. Получив от Рауль полный рюкзак для доставки, побежал разносить по станции. Переговоры переговорами, а текущую работу пока никто не отменял. Заскочив в несколько мест по дороге, к 11 был в Малом Доке, где стоял на обслуживании корабль. на котором мне предстояло совершить свое первое космическое путешествие по-настоящему. Ведь полет с пиратами я за такое не считал. Там я был в неадекватном состоянии, практически ничего не видел и ничего не прочувствовал. Хоть корабль и считался небольшим, но все равно вблизи он произвел на меня огромное впечатление. Серый вытянутый корпус, длинный, порядка 200 метров. вынесенные матовые черной плоскости здоровых бронепластин, покрытых каким-то светопоглощающим материалом. По корпусу ползала пара ремонтных дроидов, притом один как раз напылял покрытие на недавно установленный элемент. От созерцания меня оторвало приветствие. Ко мне подошел и поздоровался Зеврон, капитан этого судна. «Ну, как тебе наша малышка?» «Впечатляет!» – искренне ответил я. «Это лирия. Мы ее холим и лелеем. Она отвечает нам тем же, не раз вытаскивая наши задницы из передряг. В прошлый раз раздобыли более мощные эмиттеры щита. Теперь себе устанавливаем. Эту сторону практически закончили. К вылету уже все будет готово. Пойдем на борт. Покажу и расскажу, как тут все устроено». Внутри все выглядело не настолько эпично, но все равно понравилось. Было видно, что за кораблем следят. Мы с моим спутником прошли от капитанского мостика до камбуза. Везде чистота, дроиды-уборщики стараются на славу. Кэп показал мою будущую каюту. Небольшая, зато своя, отдельная. Стандартный набор мебели, стол и стул. А над ними на втором ярусе кровать. Зайдя в кают-компанию, Зеврон усадил меня за стол. «Если у тебя еще есть вопросы по кораблю, задавай. Если больше нет, изучай контракт, разбирайся. Возникнут вопросы, набери меня. Будешь готов подтвердить, тоже набери. Я пока пойду. Дел навалом». Совет. Обрати особое внимание на распределение трофеев и денег с них, чтобы потом лишних вопросов не было. а также на список необходимых требований к тебе и твоей экипировке. Хотя с последним мы чем можем поможем. Все, я убежал, жду звонка. Зеврон ушел, а я углубился в изучение контракта. Начал, как и рекомендовали, с трофеев. Собственно, трофеи, которые практически все время добывала команда, считались общими. После продажи 20% уходило на содержание корабля. 10 на запасной счет для непредвиденных расходов. Остальное распределяется экипажу согласно долям. Понятно, что она у меня была стандартная, но смогу получить надбавку в случае обнаружения ценного оборудования или товаров, не указанных в судовых справочниках. Смена 10 часов. После смены, если есть силы, можно порыскать самостоятельно. Тогда как раз можно добыть личные трофеи. По договоренности такими будут считаться те находки, которые поисковик будет лично использовать, либо сможет поднять при обычной силе гравитации. Остальное уйдет в общий зачет, а нашедший получит дополнительную долю после реализации. Запаниковавшего было хомяка я успокоил простой мыслью. Шансов найти что-то стоящее у новичка гораздо меньше, чем у всей остальной команды. Да и для коллектива полезнее. Нет лишней конкуренции в погоне за прибылью. Нет зависти к счастливчикам. Все делают одно дело. И общее благополучие зависит от везения каждого члена команды. В принципе, все логично, подумал я, согласившись с этим пунктом. Стал изучать список экипировки. Первый пункт, кто бы сомневался, это СКАФ, которого у меня, естественно, не было. Посмотрел цены сначала на новые в онлайн-магазинах, потом прошерстил пару местных барахолок в поисках приличного БУ-варианта. Да, цены не радовали. Плюс я понял, что совсем не разбираюсь в них. И мне точно пригодился бы совет. Я набрал Зеврана и попросил подойти. Пока стал просматривать дальше. Нужны картриджи с расходниками к скафу, это понятно. Далее медаптечка. Она входит как в состав оборудования скафа, так и применяется отдельно. Насчет картриджей к ней понятно, у кого нужно спросить. В конце списка шли индивидуальные средства связи, перечень необходимых инструментов. «Спрашивай», – прервал меня зашедший в каюту Зеврон. «Вопрос первый по скафу. Новый я не потяну. Нужна помощь с выбором БУ». Я просмотрел варианты. Продажи есть несколько, но какой лучше брать, не могу определиться. Можешь подсказать? Конечно могу. Никакой не нужно. Я удивленно вытаращился на Зеврона. Скаф выдадим на первое время. На Лирии стандартный комплект из десяти есть. А у команды давно свои. Ты тоже, думаю, без труда себе потом найдешь. Полазишь после работы. Если что, ребята помогут. Все так начинали, так что не переживай. Но пока пользуешься скафом, ответственность за сохранность и все расходники на тебе. Ты вряд ли найдешь что-то экзотическое. Поэтому советую сразу взять побольше универсальных картриджей. Они потом тебе и на найденный скаф пригодятся. Тогда вопрос с аптечкой. Ее отдельно брать или есть встроенная? Все есть. Мы на этом не экономим, парень. Опять же с тебя расходники. Давай, чтобы сразу убрать часть вопросов, я тебе расскажу, что тебе потребуется добыть самому. А спрашивать будешь потом. Так, расходники с тебя. Скав после беседы, сходим, подберем тебе. Инструменты смотри сам. Можем тут пособирать тебе из остатков старых наборов. Но лучше взять свои. Какие именно, скину список. Сможешь разобраться после изучения нейрограммы, техник второго уровня. Без нее заниматься демонтажом оборудования нереально. Да и это минимальный уровень для управления ремонтным дроидом. Самого дроида предоставим. Это стартовый набор. Кормежка общая. Хочешь разнообразить стандартное меню? Докупай себе сам. Одежду, белье, предметы личной гигиены тоже. Это очевидно, думаю. Еще возьми спальник с адаптацией к невесомости. Пожалуй, все из важного. Вопросы остались? «Да. Вопрос по нейрограмме. Сколько она стоит и где найти?» «Тут все просто. Найдешь у Рауль. После подписания контракта стоимость для тебя, как для члена экипажа, снизится на 50%. Если не хватит денег, поставишь в долг. Не переживай, отработаешь. Еще вопросы?» «А на другие нейрограммы тоже такая скидка?» Тут же спросил я, предвкушая халяву. «Да». Если будешь их себе устанавливать, на перепродажи нет. Да и зачем тебе другие? Проще дождаться установки нейросети и сразу установить нормальные базы. Я согласно кивнул и подтвердил контракт. С халявой облом вышел. Готово, обрадовался Зеврон. Пойдем мерить скафы. Еще полчаса ушло на подбор, а потом создание профиля нового пользователя у выбранного скафандра. Он, кстати, был полностью укомплектован даже средствами связи, так что получилось еще сэкономить. После встречи вернулся на маршрут поработать. На обед, к сожалению, не успел, поэтому после очередного посещения обучающей капсулы отправился поживать в ближайшую лапшичную. Итак, я закачал тридцать седьмую нейрограмму из стандартного курса. Довольно большая часть знаний пересекалась с уже изученными мной либо в школе, либо той первой нейрограммой. Объем их не подражал. Действительно, это был лишь необходимый уровень. Если хочешь большего, плати. Хотя были понятия, которые у нас на планете пока еще были недоступны. Та же расширенная теория энергополевых структур, благодаря которой получилось создать энергощиты. И нужны они не только для военных действий, а для всех космических кораблей. Без них только на броненосцах летать. Да и то навряд ли поможет. Встреча с любым маломальски крупным космическим объектом закончится очень печально. Так как на сегодня больше работы не было, то я рассчитывал закончить обучение. Поэтому завалился к себе в комнату, отказавшись от совместного с Рауль и ее сестрой Тори чаепития. К вечеру домучил последнюю базу. Сегодня с нами ужинала Тори. Я решил воспользоваться случаем и постараться разузнать, что еще может мне понадобиться. Помимо общих советов, она мне скинула на браском информационную базу по кораблям в Содружестве и посоветовала посмотреть ее в свободное время. Основной интерес вызывали схемы судов в стандартной комплектации с указанием, что и где у них расположено. Наизусть заучивать не нужно. Разберись с общим строением судов и научись ориентироваться в них. Это тебе должно хватить в работе, на какое бы судно ты не попал. А закачивать нейрограмму с общими базами всех судов нет смысла. Постоянно выпускаются новинки, база модернизируется. Проще пользоваться внешними, сбрасками, разъяснила она. Особое внимание обрати на это судно. Она показала на линейный крейсер проекта ЛК-4305. Работать на этот раз будем с ним. Также посоветовала изучить небольшую нейрограмму спецкурс по работе в открытом космосе, уверяя, что эти знания обязательно пригодятся. Я попросил Рауль скинуть список нейрограмм, которые у нее есть в наличии. И если можно, дать рекомендации, что мне понадобится в первую очередь. Но тут она была согласна с Зевроном. Успокойся. Скоро поставишь нейросеть, там загрузка новых баз намного проще. И нет временных ограничений на усвоение. Тогда у меня еще один вопрос. Ты говорила, что можешь записать меня на финальное тестирование. Сейчас? Она отключилась от разговора на пару минут и позже сообщила, что записала меня на завтра на двенадцать, скинув набраском все данные. Спасибо. На ходу поблагодарил я ее и полез в капсулу заливать последнюю нейрограмму.